И даже загадочная летняя Перевозинская. Примечательно также, что практически все навивающие тоску своими банальными именами улицы прямые, а вот не банальные строго наоборот извиваются, как Бог на душу положит, и домишки там все больше старые, малоэтажные. Видно, у руководства городского от века к веку фантазии не прибавлялось. Думаю, возьмись, нынешний градоначальник улицы переименовывать.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 «Заработать хочешь?» Пацанёнок оказался сообразительный, опустил ведро на землю, осмотрелся и, не задавая лишних вопросов, подскочил ко мне. «У вас сегодня обоз остановился!» Кивнул я на пристроенный к гостинице двор, откуда доносилось фырканье и тянуло лошадиным потом. «Да», — подтвердил малой, не вдаваясь задарма в подробности. «Охрана с ними?» — достал я серебряный кругляшок. «Так кто ж их разберет? пожал мальчуган плечами. «Нынче все при стволах. Охрана или нет, я почем знаю?» Пришлось пересовокупить к первой монетке вторую и для надежности третью. «Шесть рыл». Тут же оживился мелкий пройдоха, тенясь ручонкой к вожделенной мзде. «Точно говорю. Уж я-то с наемниками не попутаю ни в жизнь, чтоб мне пусто было». «Убедил». Я добавил в призовой фонд еще две монеты. «Надолго они здесь?» «Те шестеро до утра». Тётка Нюра как раз ворчала, мол, понаедут на ночь, только белье морать об них. А барыги вроде и за двое суток расплатились. Видать, порожняком обратно пойдут. Не тебе, дядь. Хе! Держи для ровного счета! Я накинул еще пять монет и пересыпал в подставленную ладонь. О! -о, -о, -о просиял малец. Присматривай за этими шестью и уши держи открытыми. Завтра, как только наемники ключи сдадут, лети в клоповник. Там спросишь Тараса Камшу. Получишь ещё столько же. Повтори. Как сдадут, лечу в клоповник, спрашиваю Тараса Камшу, получаю ещё столько же. Молодец. И учти, я схватил мальчонку за шиворот. Станешь трепаться, глаза вырву. Дой. Пацан отшатнулся и левой рукой, прячу деньги в карман, указательным пальцем правой начертил возле сердца крест. Никому. Могила. Петька! Где тебя черти носят? раздался за дверью Баби Крик. «Иду!» — парнишка выплеснул из ведра помоя и поспешил обратно, весьма довольный, несмотря на угрозу членовредительства. Я же, пополнив запасы провианта в лавке за углом, направился к месту своего расквартирования. Официального названия клоповник не имел. Хоть над входом и висела табличка, разобрать там можно было лишь то, что надпись когда-то включала девять букв, из которых сейчас читались только пятая «О» и седьмая «Н».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 Обратился я к торчащей из застойки задницы в латаных портках. "Койка!" прохрипела снизу. "Ты рыло-то подними, слышнее будет". Особь недовольно крякнула, разогнулась и опять опершись о стойку, уставилась на меня мутными водянистыми зенками. "Ну!" процедила она, сквозь стиснувшие папироску зубы и поскребла щетину на вытянувшейся цеплячей шее. "Мне нужна комната на ночь", повторил я. "Комната, значит? Вся? Нет?"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 заскулило тело, поднимаясь. «Это же на двоих, Сергунь, погоди!» — припустило оно за удаляющимся компаньоном. «Слышь, Сергунь!» Отъебесь! «Ну что ты? Пошли к деду, а то с Нюшкиной бормоты до сих пор кишки горят!» Отъебесь, сказал! Голоса под аккомпанемент скрипучих половец спустились вниз и затихли. «Ваш ключ!» Передал мне смотритель здоровенную кованую железяку и, чиркнув спичкой, поджёг фитиль, висящий под низким потолком керосинки. «Замок крепкий, дверь тоже. Тут чистая параша. А эту?» Поднял он стоящее в углу ведро, чем спровоцировал распространение по комнате резкой вонищи. «Я заберу». «Да». Смотритель остановился в дверном проеме. «Парашу в окно не сливать. И ради бога, не стреляйте тут, будут проблемы». Я понимающе кивнул,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 Отбраковав наиболее четко выраженные отдушки экскрементов и рвотной массы, я остановился на двух равно ароматных подстилках. Так как половина набивки давно покинула свое вместилище через многочисленные прорехи, сложил оба тюфика вместе и накрыл брезентом. Получилось относительно мягко и терпимо для носа. Если за ночь еще и никакая зараза не пристанет, будет вообще заебись. «К обычным-то болячкам я стоек». А вот вши для обитателей подобных заведений зло почти неизбежное. Сами по себе они больших проблем не доставляют. Побрился, помылся и нет паразитов. Но когда поблизости свирепствует чертово копоть... Кто знает, какое путешествие довелось проделать нашему маленькому паразитирующему другу, прежде чем оказаться тут, в складках вонючей дерюги, и запустить свой крохотный жевала в мою шкуру. Ну и клопы, само собой куда ж без них. А еще велик риск быть покусанным крысой, кои тут тоже не редкость. Да можно просто наступить на ржавый гвоздь, заработать гангрену и кирдык. Словом, берегись, не берегись, а судьбу не обманешь. Если на роду написано от пули сдохнуть, никакая хворь не возьмет. А коли суждено от заразы смерть принять, в бою можешь быть спокоен». Раньше я, как и многие прочие, считал все эти разговоры про судьбу, рок, фатум полнейшей чушью. Но не может такого быть, чтобы вся жизнь с самого начала и до конца расписанная оказалась. Не может! Потому что не может быть никогда. Человек сам творит свою судьбу. И прочее, и прочее. Но всего один случай, которому я стал свидетелем, заставил меня по-иному взглянуть на данный аспект бытия.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 На телеге успел разглядеть несколько тюков и два бидона, закрытых плотными крышками. Зави! пацан прибежал красный, запыхавшийся и с алчным блеском в глазах. «Съехали!» — выпалил он. «Сам вижу! Не шибко ты торопился!» «Виноват! Шустрый и больно!» — замялся мой разведчик. «Что разузнал?» — я закрыл двери и начал прилаживать краги. «Они собрались идти через Лакинск!» — произнес парнишка тихо, но с большим чувством. «Вот те раз!»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 Конюх вытащил из кармана и с гордостью продемонстрировал видавший виды полет на грубом кожаном ремешке. м, -м, -м солидный механизм. Хочешь, уступлю. За двадцать монет всего. Самому в пятнадцати обошлись. Не искушай, и так с деньгами туго. Жаль. А чего лошадями ты интересовался?» «Да тут понимаешь, какое дело. Та, что гнедая с подпаленными, в ворованных числится. С она тоже. Клейменная Прохором Жиловым». У него в прошлом месяце 30 голов разом увели. А меня он к розыску привлек. Лошади да племенные, недешёвые. Теперь вот мотаюсь по всей округе. Одиннадцать вернул, еще девятнадцать осталось. Эх, не поверишь, как меня эта конитель заебала. Сам жалею, что подрядился. Раньше охотился за головами, думал, хлопотнее работы не сыскать. А нет, нашлось. Сколько я базаров облазил, сколько конюшен перетряхнул. Подумать страшно.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 «Расскажи-ка лучше о тех прохвостах, которым ты ворованную кобылу продал». «А-а-а! А чего рассказать-то? Ну, мужики, видно, серьезные, вооружены хорошо. Автомат там, пулеметы есть. Куда они направляются? Что у них в телеге? Так я же не командир их не, чтобы мне докладываться. Туда вон пошли, через западные КПП, видать. А в телеге у них тюки какие-то, что внутри не знаю. Ей-богу!» Два бедона еще были сорокалитровых, и два веника. На них-то я сразу внимание обратил. Зачем им веники? Чудно. Да, чудно. А телега тяжелая? Э сама-то не конечно, крепкая такая, с бортами откидными. Одни рессоры сколько весят, да и колеса здоровенные, но нее тонну запросто погрузить можно. А сколько было положено? До центнера три, не больше. Значит, и одна лошадь вполне бы справилась. — А то! Торгаш Муромский им отличную тягловую кобылу продал. Она таких поклаш питок стянет и не замылится. Нахрена им вторая понадобилась? Будь она неладна. Собираются перевозить что-то тяжелое? Не иначе. Хотя, может, на смену или на мясо? Кто их душегубов разберет? Про Лакинск новости есть? Конюх вздрогнул и огляделся, будто произнеся название этого поселка, и мог накликать злых духов. — Лакинск? А что Лакинск?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 «Да или нет? Пешком всю землю обойти можно, коли ноги крепкие, а вот с телегой Лакинск не обогнуть. Лес там кругом. Если только на пароме и по Клязьме до Сабинки, так ведь оттуда одна дорога в Лакинск». «Благодарю. И прими совет. Помалкивай о нашем разговоре. Целее будешь». Я сел верхом и направился к выезду из города.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 служивших домами несметному количеству людей. Теперь эти бетонные коробки стояли пустыми. Из законных проемов нижних этажей, как ливер из порванного брюха, выползли кучи лома от рухнувших перекрытий и стен. Некоторые фасады обвалились, лежали вдоль дороги каменными курганами, торчащей наружу, будто проросшей из них арматурой, а позади — соты.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 Крепкий усатый дядька с наглой рожей, поправляя висящий на плече ока. Уже седьмой за последние двадцать минут, а в предыдущем месяце и десятка не набралось. Медом там намазано, что ли? Как бы медом, улыбнулся я в ответ. Ну-ну! Мне на самом деле похуй, куда вы все претесь. Главное, чтоб не возвращались. Пропуск давай. А что так? Поинтересовался я, отдавая бумагу. Неохота патроны зря тратить. Оно понятно. Патроны лишними не бывают. Я краем уха слышал, будто зараза тут поблизости объявилась. Чуть ли не в Лакинске. «Да ты чё?» — деланно удивился мой собеседник. «Слыхали новость?» — обратился он к сослуживцам. «В Лакинске хуйня какая-то завелась! Вот тяна!» Стоящие рядом ополченцы невесело усмехнулись, глядя под ноги. «Выпускай!» — Приградивший путь автобус чуть сдвинулся вперед. «Там дальше по дороге...» — указал резко помрачневший шутник в сторону шоссе. — Лежат двадцать тел. Одиннадцать мужиков, четырнадцать баб и три ребенка. Вчера сюда пришла толпа человек в пятьсот, если не больше. Просили медика, чтобы смотрел. Не хотели расходиться, даже когда мы дали очередь поверх голов. Пришлось бить ниже. А потом еще баллон смеси стратили трупы, сжигая. — Так у меня к тебе просьба. Будешь в тех краях мародёрствовать? «Соодно передай оставшимся, чтоб к нам не совались. На следующий раз приказано в переговоры не вступать, огонь открывать без предупреждения. Лады с радостью».